даже и подобающее слово он на бумажке сочинил но в великой суете забыл к сожалению бумажку дома молодой рыжебородый дьякон удлиненный как хрмка головой щеголял на все село прекрасным басом пол усыпан можжевельником зеркало завешено белой простыной изголовье почившей убрано зелеными ветками и бумажными цветами Восковое лицо покойницы как бы прислушивалась ко всему и благодарно улыбалась. По комнате плавал ароматный дым и радостно крутились у потолка только что ожившие муки. Петр Данилович сидел тут же в кресле возле возгробия покойной и тихо плакал. Прохор часто опускался на колени, лицо его сосредоточено спокойно и свеча в руке прямо. Расторопный Иннокентий Филатыч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 Сзади всех молящихся стоял сторож всему дому, десятки ерофеев, а возле двери в коридор Илья Сахатых. Весь вид приказчика растерянный и жалкий. Спина его гнется, голова уныло нитнет, но вдруг он резко встряхивает надушенным кудрявым коком, гордо отставляет ногу, по-наполеоновски складывает руки на груди и вызывающим взором окидывает всех молящихся. Пред концом панихиды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 «Выпускай, шайтан! Марлий, дозволь прощаться, пожалуйста!» А возле двери в каталагу на скамье лежал в колоде незнаемый мертвец. Последнее целование было своим, с плачем. Затем гробовую колоду понесли. Впереди двигался большой воз с можжевельника. На вазу сидели горбун Лука и кухаркин племянник Кузька. Лука...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 «До скорого свидания! Адью! Адью!» — пропавшим голосом крикнул он, с яростью растержал ворот рубахи и побежал домой, размахивая руками. Потом вынесли третьего покойника и дальше к кладбищу. Хор дружно пел святой боже Позади шествия, заламывая руки из тошного в слезах Варвара. «В сыру землю направляешь и Эх, покидаешь ты сирот своих. Через загородку неистого Анал Черкес. Прощай, Марья! Прощай! Пристав взглянул на безвестный третий гроб и подозвал письмо водителя. Все ли деревни оповещены о побеге Шапошникова? Как же все? Печальный перезвон умолк. Глаза обсохли, земля в земле.